4 «Хотя вы иностранец, здесь ничего не поделаешь, и вряд ли вы сможете придерживаться наших обычаев, мы все равно приветствуем вас. Мы надеемся, что вы будете жить согласно старым правилам и сделаете для нас все возможное». Оратор остановился и отер бородку цветастым платком. «Теперь давайте споем гимн», — добавил вам заключение. «Он стоял один у входа в свой коттедж». Лицо его было повернуто к лугу, который тянулся вплоть до серого солончака. Затем он повторил свою речь слово в слово, закончив неожиданным «Доброе утро, сэр!», увидев молодого человека в очках с роговой оправой, появившегося с другой стороны изгороди. «Доброе утро, Джордж!» — сказал кампион. Джордж Висмол, угловатый старик с потемневшей от времени кожей, был похож на подстрижную иву. Складки на его лице были как бы проложены временем. Как старейший член семьи, каковой являлась деревня, он считал себя чем-то вроде мэра, и теперь его сельская гордость росла по мере того, как он произносил свою речь. Он задумчиво посмотрел на пришедшего. — Вы пришли ко мне неожиданно, — сказал он. — Я готовил несколько слов, которые собираюсь сказать сегодня днем. — Действительно? — Кэмпион, казалось, заинтересовался. «Вы собираетесь произнести приветственную речь, Джордж?» «Что-то вроде этого. Мы со священником обсуждали это сегодня. Он был за пение, а я, хоть и церковный сторож, думаю, что будет правильнее, если я произнесу речь. Он иностранец и может не понять других». «В этом что-то есть, конечно», — сказал Кэмпион. А Джордж продолжал. «Я специально оделся так, чтобы выглядеть шикарно. «Я удивительно шикарный старик, вы не считаете?» Он повернулся, чтобы Кэмпион смог его осмотреть. На нем были обтянутые вельветовые брюки, когда-то коричневые, а теперь застиранные до белизны, яркая синяя рубашка без воротника и белый жилет покойного хозяина, который висел на нем, как на вешалке. Его соломенная шляпа, надетая, как панама, была отделана черной лентой и перьями сойки. «Ну как?» Допытывался он с плохо скрываемой гордостью. «Очень шикарно!» — согласился молодой человек. «Все равно я бы не выступал с речью на вашем месте, Джордж. Я спустился к вам, чтобы поговорить об этом деле. Есть какие-нибудь обычаи, вроде майского дерева или что-нибудь подходящее для этого дня?» Старик сдвинул на затылок шляпу, обнаружив лысую голову. «Не произносить речь!» — сказал он разочарованно. «Ну что же, сэр, я думаю, вам виднее, но я бы все равно ее произнес. Я всегда был очень силен в разговоре. Время майского дерева прошло, а День Фарисеев еще не наступил». Молодой человек вздохнул. «И никакой из этих э, праздников нельзя сдвинуть?» — спросил он безнадежно. Джордж покачал головой. «Нет, день менять нельзя. Ни для кого!» — добавил он решительно. «Джордж», — сказал Кэмпион, — «последуйте моему совету и попытайтесь. Будет неплохо, если вы сможете придумать какую-нибудь церемонию. Вы же сообразительный человек, Джордж!» «Да», — сказал старик с готовностью и некоторое время молчал, погруженный в мысли. «Нет, ничего нет», — сказал он наконец. «Ничего, кроме, возможно, семи свистунов». «Семи свистунов?» — заинтересовался Кэмпион. «А что это? Кто они?» Старик какое-то время внимательно изучал свою шляпу, а затем ответил. «Семь свистунов, сэр. Никто не знает, кто они. Может быть, привидения, как гласят легенды». «В это время года вы можете слышать, как они пролетают над вами и свистят. По крайней мере, вы слышите только шесть из них. Седьмой — это только звук, похожий на крик совы, но ужасный для того, кто его услышит, тогда как наступает конец света. Никто еще его не слышал». «Это подходит», — сказал Кэмпион. Неожиданно хитрое выражение появилось на лице старика. «Было время, когда старый Сквайр давал почку пива в день семи свистунов. Как раз в это время года. Я теперь припоминаю». Он замолчал и с надеждой посмотрел на Кэмпиона. «Пиво для семи свистунов?» — с сомнением спросил молодой человек. Старик начал с жаром объяснять. «Да, только они, семь свистунов, никогда не приходили пить его, поэтому приходилось его выпивать беднякам, чтобы оно не прокисло». «Ага, понятно», — сказал Кэмпион, который стал оценивать обстановку. «Бедняками были, я полагаю, все жители деревни». «Да», — Джордж помолчал и добавил после некоторого раздумья. «Мистер Джайлз и мисс Биди, по всей вероятности, ничего не знают об этом». Если вы их спросите. Без сомнения, они слышали о Семи Свистунах, но не о пиве. Вы понимаете меня, сэр? Прекрасно, — сказал Кэмпион. Мне кажется, Джордж, что мы с тобой хорошо поладим. У тебя есть чутье. Кажется, у тебя имеется брат, не так ли? О, Энри, — сказал Висмол с презрением. Я умный, Энри нет. Я человек подходящий для вас, сэр. Полагаю, что да сказал Кэмпион. Некоторое время они беседовали. Когда молодой человек возвращался обратно, он чувствовал себя гораздо лучше, чем прежде. Приблизившись к дому, он увидел длинную черную машину у двери дома и прибавил шагу. Бидди встретила его в холле. «Алберт, а он милашка», — сказала она, — разговаривает в библиотеке с Джейлсом. «Я искала тебя везде. Они здесь уже около часа. Я показала им весь дом, и они просто в восторге от него». «Молодой человек ужасно симпатичный. Ты так не считаешь?» «Вздор!» — сказал Кэмпион. «Ты бы видела меня с усами. Последний писк моды, моя дорогая. Только 10 шиллингов трепенца. Но маме не надо знать об этом». «Ревнивец!» — сказала Бидди. «Пойди и поздоровайся с ними». Он последовал за ней по выложенному камнем коридору, туда, где была открыта дверь библиотеки. Судья Лобот стоял, глядя на лук солнце играло на его лице на картинах и на стаканах с шее на столе чудесное место сказал он поворачиваясь когда вошли алберт и биди доброе утро мистер кпион я поздравляю вас с вашим выбором он повернулся к молодым людям биди стояла возле брата и была на него очень похожа кажется я выгоняю вас из вашего дома сказал судья рисковато вы уверены что хотите сдать дом биди улыбнулась ему Очень мило с вашей стороны, но мы вынуждены сдавать. Алберт предупредил вас, что вы возьмете на себя большую половину ответственности за деревню. Мы себе не можем этого позволить, как делал это папа перед войной. У нас теперь нет таких денег. Быть Сквайером, Мистери, Майл – все равно, что быть отцом всей деревни. Старик улыбнулся ей. Мне это будет по душе, – сказал он. Битти вздохнула. Вы не представляете, какое это облегчение знать, что новый владелец дома действительно его любит. Судья Лоббет обратился к своей дочери, стройной, маленькой, запутанной в меха. «Если ты не считаешь, что здесь слишком спокойно...» Изабель взглянула на него, и слабая улыбка тронула ее губы. «Слишком спокойно?» — спросила она со значением. И вздохнула. Тем временем Марлоу Лоббет подошел к Кэмпиону. «За вами не следили?» — спросил Кэмпион спокойно. марло отрицательно покачал головой. «Ваши полицейские ехали в машине позади нас». «Шофер, которого вы наняли, просто гений. Мы моментально выбрались из города. Если кто и преследовал нас, то у него была тяжелая работенка». Голос Биди прервал их беседу. «Мы оставляем вас сейчас. Миссис Вайброу все приготовила. Она чудесная домоправительница. Вы обещали прийти к нам по обеду вечером, не так ли?» Продолжала она, поворачиваясь к Изабелле. «Доверхаус как раз через парк. Священный будет с нами. В своей воскресной одежде, я надеюсь». — Вам следует познакомиться с нашим священником. Изабель протянула ей руки, когда они прощались. После ужасных последних месяцев этот приятный старый дом с его молодыми и радушными владельцами казался очень уютным. — Я так рада, что я здесь! — взволнованно сказала она. Биди бросила на нее понимающий взгляд. — Не беспокойтесь, — прошептала она, — ведь с нами Алберт. Кэмпион и Паджеты спустились вниз по дороге и прошли зеленую лужайку по направлению к Доверхаузу. Высокий тисовый забор совсем закрывал его от лужайки, и большинство окон выходило на другую сторону дома – старый сад. Кэмпион казался беззаботным. «Слава богу, старая птица попала в дом», – сказал он. «Естественно, я не мог заставить его согласиться жить здесь какое-то определенное время, пока он не увидел все собственными глазами». «Ну, что ты думаешь о нем, Джайлз?» «Прелестный старик», — ответил Джейлс. «Похож чем-то на нашего губернатора, только американец. Такой же прямой взгляд, та же манера говорить все, что приходит ему в голову. Я не имел возможности много общаться с молодым лоббитом, но кажется, он нормальный парень». «А какая девушка?» Биди и Кэмпион обменяли взглядами. «Молодость, молодость», — сказала она. «Мне девушка понравилась, вот только слишком нервничает». Джейлс кивнул. «Я думал об этом. Надо кому-то присмотреть за ней» вот это правильно сказал кэмпион и добавил с неожиданной серьезностью биди я хочу чтобы ты уехала старая кади прожила в доверхаузе так долго что она сможет присматривать за нами без всяких трудностей биди затрясла головой ты все еще ждешь неприятностей кемпион кивнул мы не можем их избежать уезжай пожалуйста моя дорогая но биди была тверда Найди другую тему для разговора это бессмысленно Как я уже сказала, я буду рядом до самой смерти. Кэмпион не улыбнулся. «Лучше бы ты этого не говорила», — сказал он. «Все эти бесконечные разговоры о смерти. Где бы я не видел белый цветок, я тотчас думаю. Алберт, возможно, это для тебя». «А какие у нее глаза? Синие, карие или, может быть, пестрые?» — спросил Джайлз. Пять